Глава 14. Внутри здания оказалось не так-то просто попасть. Огромные двухстворчатые двери, сделанные, такое ощущение, из цельных листов железа. Не уверен, что их возможно снести, даже используя магию. По крайней мере, мерцающие мрачным малым светом руны вокруг изображения человеческих фигур, выгравированных на створках, говорили об этом ясно. «Кстати, об этих фигурах. Подобные изображения я видел совсем недавно на фасаде здания. Богоподобные сущности, судя по тому, что видел раньше» здесь смог рассмотреть эти фигуры получше. Их лица были скрыты, но при этом даже положение тел в точности повторяли друг друга. Главным же отличием двух фигур была одежда, мужская и женская. «Словно брат и сестра», — у меня мелькнула очевидная мысль. «Ну или супруги?» Попытка открыть эти огромные двери обычным способом окончилась закономерной неудачей. На мой толчок они никак не отреагировали, Окон или чего-то подобного в здании я не заметил. Пришлось обойти каменную коробку постройки чуть ли не по кругу, заглядывая в каждый двор, примыкающий к стенам постройки. Но в конце концов мне всё-таки повезло. Удалось найти что-то вроде чёрного хода, через который, как я понимаю, внутрь проносились габаритные грузы без привлечения чужого внимания. Сама дверь оказалась заперта на простейший деревянный засов который за долгое время просто рассохся и рассыпался трухой, стоило мне только толкнуть плечом дверь посильнее. Удачно получилось. Я уже планировал использовать магические ловушки для проникновения внутрь, но обошлось. За порогом меня встретили серые пустые коридоры, освещенные холодными огнями магических светлячков, тех самых, что в таких количествах освещали ночью улицы города, находясь в фонарях. Внутри чувствовалось, насколько же тут сухой, Спертый воздух. Очевидно, я здесь был первый за очень-очень долгое время. Пыль толстым слоем лежала на полу, каждый мой шаг оставлял след. Давящая тишина словно мягкой подушкой накрывала голову, заставляя каждую секунду нервно прислушиваться и слышать лишь звук собственного сердцебиения. Снаружи хотя бы раздавались едва уловимые завывания ветра, «Далёкие раскаты магических сражений и шорохи от моих ног, но ну, а здесь же...» Такое ощущение, всё это глушилось какой-то неизвестной силой. Спустя пару десятков метров коридор вывел меня на длинную анфиладу, состоящую из залов с высокими потолками. В каждом таком помещении были установлены статуи безликих близнецов, а возле них три ряда простых деревянных скамеек, и каждый следующий такой зал практически зеркально повторял предыдущий. Рядом со статуями аккуратно против скамеек устанавливалась небольшая конторка, где всегда находилась книга, как правило, основательно истлевшая. Вообще очень многое внутри здания, которое я определил как городскую церковь, носило признаки тлена. И если в городе время даже и не думало уничтожать окружение, то внутри этого места все обстояло совершенно иначе. Словно с момента катастрофы прошли не годы, а столетия. Ради интереса в одном из залов я все-таки прикоснулся браслетом к книге, что лежала на конторке, и даже получил вменяемый перевод. «Сказы о близнецах, защитниках наших, единых в двух лицах». Жаль, но стоило только попытаться перевернуть страницу, как книга не выдержала и рассыпалась в пыль прямо у меня в руках. Но зато я полностью подтвердил свои предположения. Это действительно были местные божества, и они действительно считались близнецами. Ткнул пальцем в небо, что называется, и попал. Постепенно на моем пути начали встречаться развилки и перекрестки, ведущие в такие же анфилады, что я встречал до этого. Зачем такое количество залов со статуями для меня было большим вопросом. Но раз уж очевидного объяснения нигде не наблюдалось, решил этот вопрос пока отложить. Не настолько оно и важно. А вот что было действительно важно, так это не потеряться в сотнях одинаковых залов и коридоров. Никогда не жаловался на свою память и ориентирование на местности, но тут пришлось как-то особенно тяжело, благо проблема вскоре решилась. В какой-то момент я вышел к центральной части здания, и об этом мне сказало резкое увеличение размеров встречаемых залов и их убранства. Богато украшенные скамейки, конторки, обитые золотом, и значительно увеличившиеся в размерах статуи местных богов. Даже детализация близнецов стала такой, что в их бесформенных лицах я начал находить различия. Понятия не имею, как скульпторы умудрились добиться этого, но я увидел женственные и мужественные черты в каменных фигурах. Но самое странное, я обнаружил чуть дальше, в, как я понимаю, главном молельном зале огромного храма. Далеко впереди показался хорошо освещенный прямоугольник высокого прохода. Это оказался зал по-настоящему впечатляющих размеров. Потолок, Высотой из десяток метров с куполообразной стеклянной крышей, откуда лился свет утреннего солнца, множество резных колонн, уходящих вдаль, и сотни уже хорошо знакомых скамеек. Вот только не было здесь самого важного, уже ставшего для меня привычным, статуи богов-близнецов. А вместо них далеко впереди на небольшом возвышении находилось огромное тело демона, проткнутого колоссальных размеров мечом. Демон стоял на коленях, Его руки были сомкнуты на клинке в последней попытке вынуть страшное оружие из груди. Он, по сути, был просто пришпилен к полухрама этой штукой и сейчас мне чем-то напоминал одну из бабочек в коллекции какого-нибудь энтомологолюбителя. На голове демона можно было рассмотреть что-то вроде короны, сросшейся с черепом, а за его спиной в беспорядке оказались раскиданы трубки-отростки, каждая из которых оканчивалась самой настоящей круглой пастью, ощерившейся тысячами зубов игл. Отвратительное зрелище. Даже с такого расстояния я чувствовала удушающую демоническую энергию, расходящуюся волнами от твари, и при этом не было никаких сомнений, что она мертва. Верхняя часть её тела превратилась в некое подобие камня, а из смертельной раны очень медленно сочилась вязкая, похожая на смолу жидкость, образуя огромную чёрную лужу под демоном. Вонь при этом здесь стояла такая, что мне приходилось прилагать все силы, чтобы сдерживать себя. А ещё в этом месте ожил мой браслет. И в первое мгновение от его вибрации я даже вздрогнул. Настолько сильная она была. В руку даже ощутимо отдало болью. Лабиринт явно хотел мне сказать что-то очень важное. Я заглянул в интерфейс, чтобы тут же наткнуться на одно единственное сообщение. «Требуется анализ структуры объекта. Высокий приоритет. Связь с основным заданием». «Так...» — вслух пробормотал я, стараясь дышать ртом. «Кажется, меня пытаются заставить подойти к этой воне вплотную, чего мне откровенно не хочется. А с другой стороны, демон давно мёртв. Верхняя его часть, включая голову, уже начала постепенно превращаться в пепел. Но даже сейчас я могу с уверенностью сказать, что эта тварь по силе во много раз превосходила легендарного. Как мне кажется, её бы одной хватило, чтобы зачистить от именованных всю территорию 54-х врат». Несмотря на то, что желание приближаться к демону у меня не было от слова совсем, пришлось наступать на горло своей брезгливости. Награда за выполнение задания слишком уж важна. Не стоит ей вот так разбрасываться. Честно скажу, ступать в жижу из крови, пускай и умершего, но демона было откровенно так себе. Особенно, когда ты не в курсе насчёт её свойств. Пришлось проверять, кинув в лужу один из лоскутов моей изрядно поношенной брони и только удостоверившись, что с тканью ничего не происходит, вступить в лужу самому. Подошел вплотную к твари, стараясь не обращать внимания на запах и отвратительные ощущения от поднимающихся миазмов демонической энергии, я прикоснулся браслетом к телу чудища. Тело существа. Принц Ракшас. 149 уровня. Истинно воплощенное существо. Вид отблеска красный. Значение жизни — Планарный повелитель. Опасность для именованного не поддается оценке. Внимание! Существо вне ранговой системы лабиринта. Уничтожен божественным оружием третьего класса. Требуется ретроспективный анализ. Внимание! Обнаружены отголоски воспоминаний человеческого существа. Не требуется подтверждение именованного «инициирован запуск». Приоритетная директива. Следующее сообщение от браслета сбивает меня с толку. Проверял-то я этого демона, а тут какие-то человеческие отголоски. Ещё и лабиринт в приказном порядке приводит в действие какую-то там директиву. Без особой надежды на успех пытаюсь возразить, но не успеваю, и тут же проваливаюсь в круговер чужих воспоминаний. Архиепископ шёл по пустым коридорам храма. Безмолвные взгляды богов-близнецов с укором сопровождали его всю дорогу. Не имея глаз, да увидят. Не имея ушей, да услышат. Не имея уст, да будут понятны всем. Город умирал. Полиция и инквизиция не справлялись с наплывом демонов. Люди в страхе готовы были штурмовать храм, ища защиты у богов-покровителей. Вот только те и не думали отзываться. Уже несколько месяцев в боге близнецы перестали являть чудеса, а солнце поднималось над городом всё реже. «Ваше Пресвященство, Владыка!» раздаётся за спиной архиепископа голос его помощника, одного из епископов третьего десятка. Мужчина с уставшим, осунувшимся лицом догнал его с явным усилием, переводя дух. «Владыка, прихожане окружили храм, просят открыть створки врат. Они хотят вас звать к богам-близнецам». «Для этого уже, боюсь, слишком поздно». Ни один мускул не дрогнул на лице архиепископа. Он просто продолжил идти дальше, направляясь в главный зал храма. «Владыка, но как же так?» Помощник даже приостановился, пытаясь осознать сказанное главным священником города и всей страны. «А вот так. Заигрывание с божественной кровью и даром до добра не доводит», — хмыкнул в ответ архиепископ. «Боги-близнецы...» Молчат уже несколько месяцев, отказываясь говорить со мной. Услышанное повергло бедного помощника в шок. Он остановился, открывая и закрывая рот, а когда осознал услышанное, вдруг завыл не своим голосом, упал на колени и начал биться о каменный храмовый пол. Архиепископ не мешал ему. Сейчас это всё уже было неважно. Город мёртв. И единственное, что остаётся, это сделать всё, чтобы демоны не смогли открыть проход в мир. И цена тут не имеет значения. Архиепископ вошёл в главный зал храма. Огромные статуи близнецов, установленные в дальней его части, смотрели на него, но в их взглядах не было жизни. Однако сегодня всё изменится. Он обязан показать путь аватарам близнецов. Закончить всё это безумие раз и навсегда. Мужчина глянул на подножье статуй, Там сейчас собрался весь цвет аристократии города. Главные виновники происходящего хаоса, сумевшие каким-то образом не только получить божественную кровь, но и внедрить её в своих детей. Великий грех, который оскорбил богов-близнецов и привлёк к городу внимание демонов. И сколько бы архиепископ не вымаливал прощения, боги-близнецы были непреклонны. Расплата должна постигнуть всех». «Сегодня мужчина получил последнее предупреждение, и если он не примет единственно верное решение, уйдет в небытие весь мир. Ваше Пресвященство!» К нему подошел правитель города, лорд-комендант, первый после государя здесь и главный предатель, внедривший божественную кровь в собственного сына. Последний, кстати, был рядом. Уже взрослый юноша, который мог бы в следующем году переложить на себя часть обязательств отца. что ж «Не судьба. Ваше Преосвященство, вы собрали нас всех здесь для ритуала еще утром, но соизволили прийти только сейчас? Неужели есть что-то более важное, чем спасение города?» Между тем продолжил с раздражением спрашивать Благородный. «Конечно, лорд-комендант. Например, спасение наших душ и всего мира», — пожал плечами в ответ мужчина. «В каком смысле спасение душ?» — как-то даже потерялся правитель, не ожидая такого ответа. «В прямом, лорд-комендант!» Архиепископ принялся деловито засучивать рукава. «Лучше бы и вовсе сбросить верхнюю накидку, но расшнуровывать за спиной завязки будет дольше. Поработает и так». «Вы, когда решались нарушить основоположные законы богов, о чём думали? Решили поиграть в творцов?» «А...» — как-то растерял весь свой задор лорд-комендант. «А о чём вы, ваше преосвященство?» «Внедрение божественной крови и истинной искры в душу своих наследников!» «Конечно, об этом!» «Что может быть оскорбительнее для любого бога и желаннее для любого демона?» «Ну или наоборот?» Архиепископ наконец справился с рукавами. Его руки уже сияли магическим светом. На этот раз боги-близнецы отзовутся. Не могут не отозваться. Ведь вместе с тем, что причитается им, они получат целый город. Взмах руки... И по полу зала прочерчивается первая быстрая линия, сотканная из чистого света. «Отец, позволь мне поговорить с этим безумцем!» Между тем вмешивается в разговор наследник. Архиепископ замечает стремительно меняющиеся глаза паренька. Но это ничего не изменит. Вновь в движении руки загорается следующая линия, а за ней и третья. Архиепископ ощущает, что его руки делают всё уже сами по себе. «Боги-близнецы услышали!» и откликнулись. «Безумец! Ты берешь на себя слишком тяжелое бремя!» В голосе молодого лорда гремят раскаты грома, его глаза наполнены тьмой, как и глаза еще нескольких подростков, приближающихся к ним. «Мы — избранники богов! И в этом храме пред ты смеешь обвинять нас?» Еще несколько линий. Архиепископ чувствует усталость. С каждым новым штрихом из него уходит жизнь. Он уже не чувствует ничего, кроме собственных рук, выводящих линии. Удар тьмы сразу от нескольких проклятых не причиняет ему никакого вреда, словно мужчины нет в этом месте. Удивление на лице божественных избранников ясно говорит, насколько они ошарашены увиденным. А в следующую секунду они уже берутся за руки, отодвигая от себя испуганных родителей, так и не осознавших, что их детей уже давно нет. Их кровь... Взывает к любому существу, что сможет помочь им остановить архиепископа и того, кто им сейчас управляет. И на этот зов приходит тот, кому не место в мире людей. Принц-демон, ракшас и повелитель одного из планов за гранью. Пространство разрывает на части, когда в самом сердце храма близнецов появляется потустороннее существо. Все люди, кроме архиепископа и носителей божественной крови, умирают не выдерживая присутствия столь сильного существа рядом. Лишь несколько сильнейших магов, сопровождающих благородные семейства, перед смертью успевают ужаснуться тому, что входит в их мир. Демон поднимает одну из своих рук и с силой выбрасывает её по направлению архиепископа, стремясь сломать его конструкт. Магическая сила сминает сам воздух, уничтожая всё, до чего умудряется дотянуться. Но монстр так и не успевает прервать ритуал мужчина, превратившийся в считанные секунды в старика, заканчивает свое плетение, и сразу две головы огромных статуй богов за его спиной вдруг поворачивают свои пустые лица в сторону демона. А старик шепчет: « Не имея глаз, да увидят, Не имея ушей да услышат, не имея уст, да будут понятны всем. Мир взрывается. Демон бросается вперёд на появившихся божественных аватаров. Тьма сталкивается с яростным светом. В один миг все носители божественной крови вспыхивают белым пламенем за считанные секунды, превращаясь в пепел. Глаза архиепископа давно уже перестают видеть. А сам он мало напоминает человека, но всё ещё способен наблюдать яростное сражение божественных сущностей. Все без исключения люди в городе начинают превращаться в факелы, пожираемые силой богов-близнецов. Грех объявлен, и плата за него — души всех горожан. Демон в ярости рвет, понимая, что с таким справиться уже не способен. Собранные им силы не идут ни в какое сравнение с жертвоприношением целого города. За спиной одной из статуй появляется огненный клинок, напитанный такой силой, что реальности пространства не выдерживают. Треска разрываемой структуры мира уже никто не слышит. Принц-демон пытается остановить движение огненного меча, призывая все силы, что ему передали носители божественной крови, но единственное, чего он добивается, это лишь отсрочивает свою смерть на пару мгновений. Яркий огненный росчерк и сильнейшего демонического принца, спешившего на призыв, протыкает божественное оружие одной из статуй богов-близнецов. Я вижу... Улыбку на лице архиепископа, что наблюдает за смертью целого города из-за одной ошибки, которую, к тому же, кажется, подстроили сами боги-близнецы, решившие полакомиться душами. Иначе объяснить то, что у местных благородных вдруг появилась божественная кровь, я не мог».